2871 год от Великого Исхода, вечер третьего дня месяца собаки. Эльтова скала. Мальчик смотрел на бросающиеся на берег и разбивающиеся в клочья волны. Было ясно и ветрено. Вечерело. В еще синем небе загорались первые звезды, а на горизонте буйствовали все оттенки от лилового до золотого. Даже резкие закатные крики птиц, тонули в грохоте прибоя, что уж говорить о звуке шагов. Неудивительно, что мальчик, скорчившийся на гранитном обломке, не услышал вышедшего из-за скалы незнакомца, тем более на ногах у того были мягкие лесные сапоги, и шел он покошачьи тихо. — Здравствуй, друг. Сильная рука легла на худенькое плечо. — Как тебя занесло в такое место, да еще под вечер? Мальчик вздрогнул и резко обернулся. У него было бледное, не по-детски серьезное лицо, влажные темные волосы липли к высокому лбу. Серые глаза смотрели настороженно. — Страшное место, — повторил незнакомец, пытаясь перекричать море, — и не совсем уютное. Если ты не возражаешь, давай отойдем вон за те белые камни. Там можно разжечь огонь и поговорить спокойно. Мальчик кивнул и неуклюже поднялся. Теперь стало ясно, чем была обусловлена его странная поза. Бедняжка был горбат. Впрочем, горб был не таким уж и большим. Наметанный глаз пришельца отметил, что паренек вырастет достаточно высоким и сильным. Маленький горбун молча последовал за своим провожатым в укрытие и, скорчившись, вероятно, в обычной для себя позе, безучастно наблюдал, как незнакомец возится с костром. Работал он быстро и сноровисто, и вскоре веселые огоньки отогнали сгущающуюся тьму. Охотник свистнул, и из-за камней вышел изумительной красоты конь. Широкая грудь, сторожкие уши, сильные сухие ноги сделали бы честь лучшему скакуну королевской конюшни Пришелец привычным жестом отцепил притороченный вьюг, бросил на землю, а затем расседал красавца, который тут же удалился в темноту, где его ждала все еще мягкая трава кабалки. Его хозяин все так же молча вытащил и нарезал хлеб и мясо, Затем достал плоскую металлическую флягу и протянул своему случайному товарищу. «Выпей». Тот послушно отхлебнул. «Что это?» «Тут такого не делают. Хорошо помогает от холода, как внешнего, так и внутреннего». «Внутреннего?» «Бывает, мерзнет не тело, а душа, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Понимаю», — серьезно кивнул мальчик. «Ну вот и хорошо. Главное, чтобы люди друг друга понимали, не правда ли?» «Вот мясо, судя по всему, ты не обедал». Горбун внимательно и строго взглянул в глаза своему собеседнику, а потом вдруг улыбнулся. Улыбка эта словно осветила лицо, сделав его необыкновенно красивым. «Ну вот и хорошо», — еще раз повторил пришелец, — «меня зовут Роман, я издалека. А меня зовут Александр, я живу здесь, то есть жил. А что случилось сегодня?» Мальчик молчал, словно бы размышляя, стоит ли отвечать. Внешность Романа располагала к откровенности. Никогда за всю свою девятилетнюю и не очень веселую жизнь маленький горбун не видел такого красивого человека. Даже Филипп, прозванный Пяти Ланов мужской красоты, и тот не годился ему в подметки. Высокоскулое лицо ночного гостя из-за своей правильности могло бы показаться высеченным из мрамора, если бы не огромные синие глаза и небрежно постриженные слегка вьющиеся волосы цвета старого золота. Пришелец был стройным, но в нем чувствовалась сила и ловкость, которым позавидовали бы и плечистые неповоротливые рыцари. Потрепанная в дороге одежда Романа была очень дорогой, повидавший всяких сеньоров мальчик в этом разбирался, а кинжал, меч и несколько неброских украшений стоили целого состояния. О коне и говорить не приходилось. «А вы не боитесь? Путешествовать в одиночку вас может убить и ограбить любой барон, а потом свалить на разбойников». «Нет», — усмехнулся глазами Роман, — «этого я не боюсь. Те, кто пытаются это сделать, как правило, больше никого не тревожат. Так что не беспокойся за меня. Давай поговорим о тебе, Александр». «Почему ты здесь? Ведь тебя наверняка ищут. Ты не похож на маленького бродягу. Я вижу, что ты привык спать в доме, причем в доме богатом. Я не вернусь домой». «И куда же ты пойдешь?» «Никуда». Когда вы появились, я собирался броситься вниз, но до заката солнце — это грех. Это вообще грех, даже не грех, а глупость. Это для тех, кто, как все, потупился мальчик. Роман привлек маленького горбуна к себе ласково, но сильно. Рассказывай, все рассказывай. И мальчик заговорил. Впервые в жизни он ничего не скрывал. Он захлебывался в словах, перебивал сам себя, но, возвращаясь на 10 лет назад, то забегая вперед. Роман слушал, но слушал так, что его собеседнику с каждым словом становилось все легче.